Извиняться за свой поступок она, похоже, не собиралась. «И что? Теперь я стану вампиром?» Подумал и сам удивился, насколько будничной показалась мысль, то ли водка подействовала, то ли привыкать начал. В конце концов, укус вампира и нож, способный резать железо, события одного порядка — чудеса, мать их. Мурза откашлялся. «Кем буду я?» «На четверть, мол, это понятно, а остальное...» «На четверть?» — до девушки не сразу дошел смысл вопроса. «На четверть?» — она расхохоталась. «Ты что, до сих пор веришь в человские сказки?» «Ты так и останешься челом, дубина, и радуйся, что живым челом!» Сергей почувствовал некоторое облегчение. «То есть, пожалуйста, помолчи, мне нужно подумать». Глотнув крови, девушка заметно успокоилась и как-то посвежела. Губы наполнились приятным красным, глаза заблестели, кожа лица стала чистой на вид, а из движения исчезла истеричная дерганность. Надеюсь, к ней вернулась способность соображать. На самом деле, частично. Ведь девушка все-таки была наполовину молковиан. Тем не менее, кровь сфератово возобладала, а сумасшедшие гены лишь придали размышлениям элегантную сумбурность. Что делать? Позвонить в цитадель и доложить? Какое мерзкое слово — доложить! С гарками лучше не связываться. О чем докладывать? что решили высушить пару челов, которые планировали убить друг друга. А челы оказались не из простых и отвернули головы трем масанам. Там ребята остались. Что будет, если полиция найдет их тела? А кто знает, что я была с ними? или нет. Я доколик боюсь Сантьяго. Как бы хотелось, чтобы ничего этого не было. Кто знает, что я была с ними? Никто. А значит, меня там не было. Хорошая мысль которое позволяет никому ничего не объяснять, не нужно оправдываться за нападение, за то, что не позвонила в службу утилизации. Догмы покорности жесткие, а навы еще жестче. Кто знает, как воспримут они ночное происшествие? Нет, лучше уйти в сторону. Но что делать с челом? Кровь Малковьян стучала высушить. Разумные на предупреждали, если история всплывет, это будет расценено как убийство и утяжелит наказание. Девушка вновь повертела пистолет, сглотнула, бросив быстрый взгляд на запястье пленника, но сдержалась. Поправила волосы и осведомилась. «Как тебя зовут?» «Сергей?» «Сергей Мурзин». Мурза помолчал. «А тебя?» «Лиза насферату. Девушка, оценивающе посмотрела на чело. «Ты хочешь жить, Сергей Мурзин?» «Не имею ничего против».